Глава тридцать пятая Они плохо мы за стражи поняли, да, босс? Суворов, он техник и затарился, боеприпасами. Я кивнул, подхватывая с тарелки сочный кусок мяса. В Нихераиме появился первый бар, а у меня новые вип-апартаменты. Но мысли были о другом. Меня не оставляли в покое слова военачальника о потере восьми солдат безвозвратной потери. Любой нормальный руководитель заботится о своих подопечных. Есть тут умельцы, что со стражем сладят, и чтобы не трепались потом. Для меня было неприятным сюрпризом обновление таймера на такой короткий срок, как неделя. В прошлый раз было три. Возможно, рандом. Поэтому надо решить эту проблему и как можно быстрее. Рыжий потянул за пивом, но передумал. Уставился на меня, в глазах непонимание. «А сами что, били же?» Ты не понял. Не просто же так мы им стража подгоним. За бабло? Чужие бьют, получают опыт и плюхи, а нам средства на закупку вооружения. Ты, главный без потерь? Понял. Ты все за ту тему с НИПами гонишь? Не знаю, может, это глупость, но для меня цифровые персонажи казались ближе, роднее, что ли. Вот смотрю на игроков. Кто они? Обычные люди, которые пришли развлекаться, скрасить серые будни. А эти, как их высокомерно называют, Цифры? Они здесь живут? Как я, живут. В чем их отличие от меня? В том, что когда-то я имел тело, но так было раньше, и, возможно, возврата уже нет. Я тоже цифра. И что мне прикажете делать? Оплакивать свою судьбу, заливаясь цифровым пойлом? А может, заделаться местным ПКшником и сливать всех подряд? Нет, такого не будет точно. Я, конечно, не герой, но опускаться тоже не стану. А потому нужно строить и усиливать стаб. Максимум. Довести все до абсолюта, чтобы никаких сливов местных. На данный момент я не мог построить респаун для нипов. Там свои сложности. А таймер-то тикает. Вновь появится страж. Мы его, конечно, сольем, неплохо при этом заработав, но, опять же, потери. «Поговори с нашим казначеем», — неожиданно выдал бесс Теперь я смотрел на него с удивлением. «При чем тут Козьма? «У этого хитрожопого Нипа куча нужных знакомых», — пояснил кореш. Прислушался, списался с казначеем. Тот по своему обыкновению заподозрил неладное. Начал мне объяснять, насколько пуст бюджет стаба, сколько в нем дыр, а самая большая — это транжира суворов. Пришлось успокаивать, пообещав скорое пополнение казны. Поверил и очень скоро прибежал. Без к тому времени оффнулся, объяснив это какими-то важными процедурами. «Хочу сразу предупредить вас, глава, у нас даже лишнего спорана не завалялось», на всякий случай сказал Козьма. «Какой же он душный!» «Угощайся!» Я пододвинул к нему бокал с пивом. С подозрением, но угостился, что немного расслабило. Начал объяснять ситуацию с ударением на экономию. «Солдаты погибают, нужно нанимать других» а те, знаю о рисках, просят увеличенного жалования. — Да, народ нынче жадный пошел. Краев не видят, — Посетовал Козьма, попивая пивко. — Так я и говорю. К нашим кровным друзьям, типа владык, демосов и фобосов, дорожка заказана, можно попасть в кабалу, потом не отмахаешься. — Это верно. — Так что же ты хочешь? — Нужен клан, который тихо сольет стража и хорошо за это заплатит, желательно вооружением. Казначей думал недолго. «Есть такой. Клан торговцев. Хантер. На Востоке обитают». Я задумался. «Барыги? А с другой стороны, кто сказал, что в богатом клане, что занимается торговлей, не может быть крутых вояк?» «Правильно. Никто. Просто большинство обывателей считает так, по инерции». «Я что-то про них слышал. Не там ли мы закупаем боеприпасы?» «Так и есть. У хантеров хорошие эксеры», — подтвердил Казначей. «Главу вроде галусом кличут», — козьма скривился. «Этот напыщенный индюк на желтом хамере ничего не решает. Так, свадебный генерал, ленточку на открытии порезать, речь с бумажки прочитать. Настоящий хозяин светиться не любит. Вот и поставил клоуна. Дам тебе его контакт, сам договаривайся. Смотри, не продешеви. Я думал тебя с собой взять. Нет, глава, это все испортит. Вышло у нас недоразумение. Он хотел по-своему, я по-моему». Получилось, как хотел я, вот и обиделся. — Ясно. — Ты Суворова возьми. Как раз что надо выберет и своего не упустит. а то мы порешили. Козьма ушел тяхнуть над моим златом, а я, чтобы не затягивать, написал Спартаку, так звали серьезного барыгу, и параллельно Суворову. Инокий. Есть деловое предложение. Спартак, если ты тот самый Инокий, о котором так много говорят, то другого предложения и быть не может». Уважаю хватких и деловых. Где встретимся, дорогой? Иныки. Можно и на твоей поляне. Спартак. Хорошо. Я в золотом. Стаб. Когда ждать? Два-три дня. Поляну накрою. Я сверился с картой, примерно когда скреббера плюс минус сапок. Иныки. Сейчас буду. По воротам сориентирую. К западным можно? Спартак. Э, какой хваткий, настоящий мужчина. Тебе все можно, друг. Сейчас людей отправлю. Стабильный кластер Алтын. Восток, он и в Африке восток. Атмосфера почувствовалась, даже не заходя в стаб. Пахло мясом вперемешку со специями. Скудная с виду почва, а по обе стороны дороги фруктовые деревья. Будто в юность попал. Хотел сорвать персик, а тут, откуда не возьмись, выскочил мужчина в светлой хламиде, протягивает мне спелый фрукт. «Угощайся, уважаемый!» Пришлось взять. А тот, как появился, так и пропал. Даже Ник не запомнил. Мимо проскакал игрок на настоящем коне, обдав сухим воздухом и запахом разгоряченного конского тела, скрылся за воротами. Ну и мне туда. «Здравствуй, друг! Вижу, идешь издалека!» Тип в расписном халате встретил меня за воротами. «Я бы решил, что это местный разводило, но за его спиной стояла тройка автоматчиков». «Правила знаешь? Стандартные. Верно говоришь. И плюс...» До лице Расписного проявилась работа мысли. «Восемь споранов за вход. Можешь и горошину дать. Сдачу найду. А глаза хитрющие». За его спиной взвизгнули тормоза. Здоровенный джип остановился, выскочила четверка бойцов. «Ахтям! Нехорошо гостей Спартака задерживать!» — бросил старший из них. «А кто задерживает?» — Ахтям съежился, но быстро воспрял. «Я только фамилию спросил. Добро пожаловать в наш стаб, дорогой гость!» Я оказался прав. Спартак был армянином, уж не знаю какой, этнический или махровый, но то, что колоритный, безусловно. Нос с усами чего стоит. «Что?» — спросил он, удивленно расширив глаза, а затем опустил взгляд на свой объемный живот, довольно похлопал его. а а не стал париться! Аватар, маватар, зачем мне это?» «Залился, как есть. Но здравствуй, друг!» — пожал протянутую руку. Сели за стол. Спартак хлопнул в ладоши. Тут же выскочили шустрые девчонки с разносами. Пока я разглядывал увешанные огнестрелом стены, они сервировали стол и так же быстро ретировались. «Ну, что сказать, от бандитского стола отличается. Никаких лишних изысков. Мясо, зелень, разносолы, какие-то соусы, хлеб лепешками» и, конечно же, вино в глиняном кувшине. Спартак на правах хозяина разлил его по таким же кружкам. «У нас на Кавказе так говорят. Лучше иметь врагов, которые говорят правду в глаза, чем друзей, которые льстят. За искренность!» Чокнулись, выпили. «Такого вина я здесь не пробовал. Да и в реале тоже. Густой, насыщенный вкус. Угощайся, дорогой!» Попробовал мясо с соленой черемшой. Очень вкусно. Хорошо у вас тут. Видно, что старались, как дома сделали. Сказал я чистую правду. Да, брат, мой дом там, где я живу. А я тут давно живу. Разлил еще вина. Пора переходить к делу. Слыхал про стража. Как же не слышать? Все про него знают. Система старается. Да и на форуме голдят, слюнями брызгают завистники. Кто-то же его бьет? хитро мне подмигнул могу привести его к вам тот чуть маринованным чесноком не подавился знал я что ты человек серьезный но чтоб настолько ай удивил дорогой удивил он на несколько секунд завис что для меня стало нормой пишет кому то сообщение значит так начал он мне не интересно почему вы сами его не бьете и как ты приведешь элиту элит тоже Перейдем к оплате. Я скинул ему список, который набросал мне Суворов. Спартак принялся его изучать. Что я тебе скажу, друг? Отличное предложение. Даже без аванса за дружбу. По рукам. Не торгуясь. Крепко пожали ладони. В ход пошло вино. Через пару минут к нам присоединился крепыш неопределенной нации, впрочем, как и все игроки. 105 уровня с ником Бенгалец. Отпил немного вина и попросил меня рассказать об умениях стража. Что вполне естественно, профессионал должен знать, какие сюрпризы его ждут. Рассказ был недолгим, в этом деле я уже поднаторел. Главное, не дайте ему очухаться, — закончил я. Значит, из АОЕ только рык и в одном направлении, — уточнил бенгалец. Спартак помалкивал, — его дело торговля. Если и есть, то я таких не знаю, хотя сталкивался с ним не раз. Крепыш кивнул. «У меня все», — сказал он, посмотрев на Спартака. «Время мы не выбираем? Я прав, дорогой?» «Верно, Спартак. Я сверился с таймером. Меньше недели. Зато с местом повезло». «И где же?» Армянин был весь внимание «Да хоть у вас, на центральной площади. Где захотите, короче». «Хе, знаем место, знаем время. Отличная сделка, слушай. Может, на поток поставить?» «Торговец есть торговец». «Это какой-то бак», — выдал бенгалец. «Боюсь, ненадолго админам такой вряд ли понравится». Я неопределенно пожал плечами. «Не объяснять же, что все намного сложнее. Если этот бак пришел вместе со мной, тогда кто я?» «Слушай, бак, не бак, Доим, пока молоко есть». «Договор на один раз, а там будем посмотреть», — отрезал я. Торговец кивнул, на том и порешили. Затем было застолье, много вина и аппетитные танцовщицы. Я никогда не видел танец живота, и, как выяснилось, зря. Стриптиз, который в прошлом исполняли для меня одного, сильно отставал. Сегодня я увидел танец страсти, а не похоти. Час икс за делами настал довольно быстро. Это раньше, в позапрошлой жизни я мог предаваться безделью или просто бухать, Стикс отучил, как к главе стаба нужно было решать глобальные проблемы, в частности строительство, а главное — оборона. Даже ввел некоторые нововведения, подсмотренные на настоящем Стиксе. И от зачисток близлежащих территорий не отлынивал. Справились бы и без меня, но не валяться же на диване. От такого времяпрепровождения появляются лишние мысли. Личный чат. Бенгалец. Все готово получив координаты я закончил дела и прыгнул на место очередного слива моего дружка не лес и не город полупустыня с двух сторон запад и восток высились какие-то древние развалины укрутил головой и не нашел ничего кроме завывания горячего ветра и перекати поле что спешило куда-то на юг интересно а где техника не с дальнобой же будут сливать чат бенгалец мы тут время и ноги Минута десять. Бенгалец. Можешь уходить. Дальше сами. Иноки. Нет, он должен появиться, иначе не сработает. Тридцать секунд. Больше меня не выгоняли. Система. Внимание всем игрокам. В окрестностях стабильного кластера Алтын появился высший зараженный. Система. Старый враг. Я пришел. Иду за тобой. Ну, поехали. «Выходи, подлый трус!» Мой ежемесячный бонус не спешил проявляться, хотя уже здесь и даже знаю где. «Странно!» Инаги. Сто метров на юг. Смотрит, не двигается. Бенгарец. «Сагри его!» Быстро достал винтовку и шмальнул из подствольника. «Урррррррх!» Появился с недовольной рожей и повел себя совсем уж нетипично. Бросился, но вовсе не в мою сторону, в противоположную. Через пару секунд я, открыв рот, наблюдал за его сверкающими пятками. «Дела!» — неужто мозги включил? Сверкнуло сразу с двух сторон. Красивые росчерки нарисовали дорогу. Целью был не улепетывающий страж, но роль свою ракеты исполнили. Песчаный грунт взорвался в метре перед ним и чуть дальше, достигнув тем самым сразу двойного результата. «Монстр ослеп?» и с ревом полетел в образовавшуюся яму. И что же будет дальше? Наблюдал я с большим интересом. Песок в глаза и ссадины на коленках — для дружка фигня, он и на одной ноге убежать сможет. В этот момент мимо меня что-то пролетело, обдав сухим горячим воздухом. Я не сразу понял, что это человек. Камуфлированная под пустыню куртка удалялась со скоростью пушечного ядра. Рык, скок, блеснула сталь, и тот исчез, выседающий полевой взвеси. Страж взревел на всех частотах, даже на таком расстоянии меня оглушило. Система. Получен дебафф. Скорость передвижения снижается на 30%. Будьте внимательны и осторожны. В пыли мелькнула уродливая голова дружка, затем лапа. Он пытался отмахнуться или поймать обидчика, но результата такая тактика не приносила. И он гаркнул. Как назвал это бенгалец? АОЕ? Волна пришлась на запад. Краем глаза я заметил, как сложилось недоломанное временем строение, а шустрый мечник буквально взлетел за спиной стража. Взмах, рост металла, запечатался в глазах, словно молния. Монстр заурчал, но как-то вяло, затихающе, и через мгновение рухнул, пропав в еще не осевшей пыли. И тишина. «Песец! Все, что ли?» Вместо ответа появился мечник. Им оказался бенгалец. Судя по его расслабленной походке, и вправду все. Итог — две ракеты и мужик с мечом. «Да, а мы чуть ли не армию собирали». Послышался шум мощного двигателя. Из-за руин выскочил БТР и направился к месту схватки. «Силен твой страж! С первого маха не дался!» бросил бенгалец, проходя мимо. «Ага», — только и смог сказать я, проводив его взглядом.